Омура мог бы гордиться своим учеником. Ни одна звёздочка не звякнула в складках кимоно. Не один наблюдатель замка его не заметил. Юноша осторожно открыл двери. Начинаем новое дело? Алёша рывком развернулся. Перед ним стоял шуннк Моисей Давидович, азартно потирая пухленькие ручки. На лице его сияла благожелательная улыбка. "Какое счастье, что я успел вас застать до начала этой необдуманной акции". Воня подхватил отерпевшего юношу под локоток, увлекая за собой в операторную замка. "Почему необдуманной?" заглопал глазами Алёша сквозь узкую щель маски. "А мы этом надо т-т-т" Мосей Довидович деликатно прикрыл за собой дверь. Ах, молодость, молодость! Разве можно пускаться в авантюры, не посоветовавшись со своим главным компаньоном? У Каризина пожурило на Лёшу со своим, я бы и сказал, главным идейным вдохновителем. Каким компаньоном? Каким вдохновителем? начал наливаться кровью Алексей. Но мы же партнёры. Ну не будем ходить вокруг да около. До меня дошли слухи, что у вашего фатера есть браты, причём трёхголовые. Моня аж подпрыгнул от нетерпения. Так вот, у меня возникла гениальная идея, как утроить наши совместные капиталы. Ни за что не угадайте, как. Намекаю. теринцы уже есть писаные красавицы моя жена дочки и тёща переебыль честно делим пополам от вас требуется сущий пустяк три пещерки золота как первоначальный взнос что вы легко себе можете позволить и переговоры с вашим дядеуш Алюша на рукостиснула Монию за горло Взёрнула его вверх, деликатно выставила за дверь и осторожно поставила на каменные плиты пола. Чтобы духа твоего не было в нашем замке. Если на счёт 3 не испаришься. А ему даже не пришлось начинать отсчёт. Моня понял, что и идея себя изжила, судорожно вздохнул, потирая шею и испарился. Досадуя на бездарно упущенное время, юноша кинулся к компьютеру и начал сёрвенило стучать по клавиатуре. Портали, порталы. Да где же чёрт его вас подрал? Ага, вот. Алёша лихорадочно листал файлы. Ну, батя, так загадить реестр, так всё запутать. Это не XP, дом какой-то. одни магические файлы, а какие их активизирую. Он их обычное это делает магией. Ехидно прочав колдоболи да знакомый голос: "Ну как же я про тебя-то забыл?" Алёша выдернулась под стола, вымозанного в сметане Ваську, всеми четырьмя лапами прижимавшего к груди полуопустошённую картинку. Опять по богрю бушарил. Хм, мими вполне право. Попытался было возбухнуть кот. Мама, тебе твои права потом отдельно зачитают. Кого воспитал на свою голову, прогарюню Саваська. Лирику в сторону. Даю шанс реабилитироваться в глазах общественности. Выразительно постучал себя по груди Алёша. А чего надо общественности? Осторожно спросил кот. Портал рядом с замком Кощеея. Помнишь, куда парламентарёв в прошлый раз засылали? Все грехи прощу, если сделаешь и три индульгенции добавлю. 3 5 20 10 15 Согласен. Так сможешь? Да Запроста. Я такую примитивную магию ещё в пелёнках хваял. С трудом представляю тебя в памперсах, невольно засмеялся Алёша. "Фигура речи", чертыхнуто прошепял Коц. "Заклинание простенькое, но требует некоторой подготовки. Жди здесь. 15 индульгенций. Это круто." 15 безнаказанных шкот. Васька выскочил из операторной и помчался вниз по лестнице в пещеру Ойха, который в тот момент думал над планами спасения Раксаны так усиленно, что из золотой горы торчал только его хвост. Слеешь, чешуйчатый, попытался куснуть за него кот. Но зелёные ромбические пластины были такие крепкие, что до нервных окончаний дракона не дошло. Сердито фыркнув, Васька оббежал гору с другой стороны и принялся энергично рыть. Чёрванцы веером летели из-под его лап. Пыхнуло жаром. Васька понял, что пасть дракона где-то рядом. Ещё один грибок. Когти душевно прошлись по зелёным ноздрям, они дёрнулись, и из груды вынырнула голова Ойха. Ни тронной бомбой тоже нельзя, грустно пожаловался дракон. А что же делать? Портал, категорично заявил кот. Куда? напишал дракон. К замку Кощеея. Зачем? Кашечка у меня там знакомая есть. Тьфу ты. Да нечто бы дельное что предложить. Своя кошка стане врага не дела? Задохнулся от возмущения Васька. Разведка, просиял дракон. Гениально. Дуй в операторную, я портал отсюда сотворю. Как разведданные соберёшь, сразу ко мне. Ого. Uh -huh. загасился кот. Паранехая тайна. Как услышишь "гап", открывай портал. А почему не мяу? А чтоб никто не догадался. Враг не дремлет. Молодец. Я же ли, когда бабулька доставать будет, отмажешь без проблем. Васька понёсся в операторную, внутри которой Алёша от нетерпения только что не бегал по потолку. Ну, кинул он кваске, не успел тот переступить через порог. Где портал, ужастый? Нет, он мне, горестно воскликнул Васька. Ужастый. Своему кормильцу Паильцу, неблагодарной молодёжь. Всё, баста. Пока не извинишься. О, прошу пардона. Дикой извиняюсь. Васька, не томи, взмолился Алексей. Время дорого. На коленни. Что? На коленни. И благородные обиды код был неумолим. Алёша скрипнул зубами, но подчинился. А теперь по гавкой убью зараза. Взбленился. Алексей, я тебе сейчас как гавкну. Юноша прямо с колен сделал великолепный кулебит в надежде поймать наглеца за шкирку и провалился в возникший перед его носом портал. Уф. Переел дыхание и зрядно струхнувший кот. Вот и стараемся для них воспенитовой. они потом тебя за какие-то жалкие 15 индульгенций. Васька задумался. Индульгенции это хорошо. Но что сделает с ним Ойха, если узнает, что его сынок отправился в одиночку без прикрытия госить кощея, причём через портал, предназначенный для разведчика? И что будет с разведчиком, если об этом узнает яга?